Глава 12. Наконец, с громким щелчком все камни сложились внутри одного. Они утратили свой собственный цвет, а сияние большого кристалла стало почти нестерпимым. Так я себе представляла какой-нибудь огромный алмаз, только вряд ли бы он сверкал, как новогодняя елка. Великий Герцог Даррен Карбюратор солгал, чтобы унизить королеву, кристалл разочарован. «Кристалл давно наблюдает за расприей между Дараном и Кристофером, которая стала горем для Эритании. Ты мог бы обрести мудрость, мой лорд, а вместо этого заслуживаешь то, что уже готовит тебе будущее». Во-вторых, разница в положении между покойным королем и его братом в такой трактовке отсутствовала. Что-то было в этом неправильное — Во-первых, голос изменился, когда обращался к Даррену. Из холодного превратился в почти родительский. Да и сам карбюратор сделал настолько скучное лицо, что я не сомневалась, что отчитывали его уже не в первый раз. И где все обещанные кары за ложь? Эта девушка, Виктория, так цепляется за принца, что мне это нравится. Даррен задавал неправильные вопросы. Ответь мне, странное создание, зачем тебе корона? Все драгоценные камни из неё перезаложили по несколько раз. В казне от смеха сдохла мышь, которая забежала посмотреть на наше богатства. Похоже, начался второй раунд, и меня теперь испытывал местный искусственный интеллект. И-и, решив, что от людей проку мало. Я оказалась там, где оказалась. Корона уже на мне». И еще брошенные дети. На ваше величие мне, простите, до яка, Но нельзя же тащить больного ребенка на церемонию, а на девочку, которой бы еще учиться и учиться, вешать все государственные дела. Эмилия, разумеется, возмутилась. «Спасибо, хватит с меня пансионатов. Я все усвоила. Любовь — вот единственное главное в жизни». Кристалл подарил собравшимся приступ трескучего смеха. как будто над нами зажгли несколько десятков бенгальских огней. Ты будешь править, юная Эмилия. Это твоя судьба. До нее тебе осталось немного подрасти. А ты, ваше величество, будешь исправлять то, что направили до тебя. Позаботься о детях. Такой миссии не было еще ни у одного из карбюраторов. Пусть королевские дети в этом замке снова станут счастливыми». Смеются и не ведают взрослых забот. Не дай жажде власти, славы или богатства завладеть мыслями. Взамен ты получишь то, чего не имела ни одна королева Эритании. Я ошеломленно замолчала. Нет, меня смутило не то, что богатство здесь ценилось меньше славы, и не дурацкие каламбуры этого каменного Ии. О детях говорилось как-то чересчур во множественном числе. Эмилия, вон, почти взрослая. Все остальные тоже молчали и, кажется, переваривали. «Да, Виктория, ты все правильно поняла. Тебе придется выйти замуж и родить. Выбери кого-нибудь потолковее и породистее. Я бы советовала присмотреться к...» «Ладно, ни слова не скажу. Вы люди упрямее баранов». Еще придется навести порядок в королевстве, иначе на тебя полистятся только орки. Платье ужасное, причесано плохо». «Какая нервная должность. Я скоро тоже научусь скрипеть малярами». «То есть довели Ританию предыдущие правители. Детям здесь перестало быть радостно. А я виновата в том, что разгуливаю в кое-как приведенный в порядок скатерти со шнуровкой». «Вам ничего не мешает». Не выдержала я. «Принц уже несколько минут без сознания. Кто-нибудь позовет лекаря?» Все время забываю про твою потерю памяти. Даррен, помоги его величеству, только без фокусов. И не хватай величества на глазах у подданных, она же не в твоем вкусе». «Ох, что-то я утомилась. Все все услышали». «Чернокнижник действительно забрал у меня ребенка так ловко, что умудрился ощупать. «Я проверяю, работает ли еще магия зеркала», — ухмыльнулся он. «Или ты снова плоская, как доска». Сейчас его оскорбления не задевали. Потом разберусь. Смотреть, как он пальцами зажимает точки на шее беззащитного Лео, вот что было откровенно страшно. Даррен же наслаждался моей тревогой. «Боишься, что промахнусь и сяду на трон?» Конечно, умом я понимала, что он не убьет ребенка на глазах всей честной публики. «Я королева. Я отправлю тебя на виселицу до того, как ты причинишь ему вред. Или как тут у вас казнят разбойников?» Скрывать от него свое происхождение я не видела смысла, тем более что даже камень признал меня в таком виде. Эритании отчаянно нужна королева-мать, а не дядюшка-душегуб. Даррен закатил глаза. «Трясусь, как лист. У мальчика тяжелая форма магического истощения. Я верну себе контроль над твоим разумом и буду спокойно править, он мне не помешает. Потом принц кончается от естественных причин, и кристалл это подтвердит. Ты перестанешь быть хоть кому-то нужна, и я избавлюсь от твоего тела. За столько лет ты мне чертовски надоела». Наверняка это он организовал Лео эту болезнь, упрятал куда-то гномий слиток, не брат короля, а целая гангрена. Единственное, кому он вроде бы не навредил, это, кстати, Эмилия. Спасибо, что предупредил. Я намерена исполнить волю Кристалла. Рожу еще двух трех малышей. Наложу на тебя сдерживающее заклятие и буду отправлять их к тебе на школьные каникулы. До трона тебе будет, как до звезды, зато понянчишься. Он часто заморгал. На миг из-под ядовитого флёра чёрного причёрного мага показалось другое, изумленное лицо, но ответить он не успел. Леонард зашевелился, обхватил меня тонкими ручками и спрятал лицо Наталии. Камни полыхнули светом с новой силой, Даррен отпрянул. Виктория-карбюратор становится Викторией Пятой, королевой-регентом, Она сама выберет момент для передачи власти по линии прямого наследования. Корону выдадут гномы. Никаких празднований, все таки потеряли нашего славного Кристофера. Кристалл снова перешел на официальный тон. Я помогла мальчику подняться. Заметила, что вдоль зрительных рядов заскользили девушки с напитками. Раздавалось нестройное чествование королевы, но заслон гасил лишние звуки. То есть на это деньги в королевстве нашлись? Эмилия, встав на стул, негромко переговаривалась с Кристаллом, а вот герцога я больше не видела. — Вам бодрил? Их высочество надо бы задержать. Вчера он напал на принцессу, у принца подозрительный магический недуг. Герцог тоже об этом подумал и уже исчез, развел руками гном.